Шварц слабо усмехнулся. «Когда я еще был человеком, который имел право ходить, куда ему заблагорассудится, я часто впадал в сомнения, читая в книгах описание ужаса. Там говорилось, что у жертвы останавливалось сердце, что человек врастал в землю, как столб, что по жилам его пробегала ледяная струя, и он обливался потом. Я считал это просто плохим стилем». «Теперь я знаю, что все это правда». Подошел Кельнер. «Могу предложить господам общества. «Не надо». Он наклонился ниже. «Прежде чем отказываться совсем, может быть, вы взглянете на двух дам возле стойки». Я посмотрел на них. Одна показалась довольно элегантной. Обе были в вечерних платьях. Лиц я не мог рассмотреть. «Нет», — сказал я еще раз. «Это вполне приличные дамы», — сказал Кельнер. «Та, что справа, немка». «Она вас прислала к нам?» «Нет, что вы», — возразил Кёльнер, заискивающий улыбкой. «Это моя собственная идея. Хорошо, придадим ее забвению. Принесите нам лучше чего-нибудь поесть». «Что он хотел?» — спросил Шварц. «Сосватать нам внучку Мата Хари. «Примечание. Мата Хари, немецкая разведчица эпохи Первой мировой войны». Расстрелена в 1917 году по приговору французского суда. Вы, наверное, дали ему слишком много на чай. Я совсем еще не платил? Вам кажется, что это шпионки? Наверное. Правда, на службе у самой могущественной международной организации. Денег. Немки? Одна из них, по словам Кёльнера. Вы думаете, что она здесь для того, чтобы заманивать немцев? «Едва ли по части похищения людей сейчас используют русских эмигрантов». Кёльнер принес тарелку с бутербродами. «Я заказал закуску, потому что почувствовал опьянение, а мне хотелось оставаться совершенно трезвым». «Вы не будете есть?» – спросил я Шварца. Он с отсутствующим видом покачал головой. «Я совсем не думал, что меня могут выдать сигареты», – сказал он. «И еще раз проверил все, что со мной было». Спички из Франции я выбросил вместе с остатками сигарет и купил себе немецкие. Потом я подумал, что у меня в паспорте стояла французская виза и штамп о выезде во Францию. Все это могло объяснить наличие французских сигарет, если бы меня принялись обыскивать. Весь мокрый от пота я вернулся к телефонной будке. Пришлось подождать. Дама с большим фашистским значком набирала один за другим номера и выкрикивала какие-то приказания. Потом она выскочила из кабины. «Я набрал номер моего друга», — ответил женский голос. «Попросите, пожалуйста, Мартенса», — сказал я, заметив, что голос у меня сел. «Кто просит?» — спросила женщина. «Друг доктора Мартенса». «Я не знал, кто это, жена доктора или горничная. Никому из них я довериться не мог». «Как ваша фамилия?» — последовал вопрос. «Я друг доктора Мартенса», — повторил я. «Пожалуйста, позовите его. Доктор Мартенс ждет моего звонка». «В таком случае вы могли бы сказать мне свое имя?» Я в отчаянии молчал. На другом конце провода положили трубку. Я стоял на сером пыльном вокзале. Дули сквозняки. Первая попытка не удалась, и я не знал, что предпринять дальше. Прямо позвонить Елене было рискованно. Меня мог узнать по голосу кто-нибудь из ее семьи». Можно было позвонить еще кому-нибудь, но кому? Кроме доктора Мартенса, никого другого я не мог вспомнить. Потом меня осенила идея, которая сразу пришла бы в голову даже десятилетнему мальчишке. Почему я не назвался братом моей жены? Мартенс прекрасно знал и не переносил его. Я позвонил опять, и мне ответил тот же женский голос. «Говорит Георг Юргенс», — резко сказал я, — «Пригласите, пожалуйста, доктора Мартенса». «Это вы звонили только что?» «Говорит штурмбанфюрер Юргенс». «Я хотел бы поговорить с доктором Мартенсом немедленно». «Да-да», — ответила женщина. «Минуточку сейчас». Шварц посмотрел на меня. «Знаете ли вы этот ужасный тихий шелест в трубке, когда вы у телефона ждете, жить или умереть?» Я кивнул. «Знаю. Так иногда заклинают судьбу» чтобы она была милостивее. Доктор Мартинс у телефона. Услышал я, наконец. «Опять меня охватил страх. В горле пересохло. Рудольф», — произнес я еле слышно. «Простите, как вы сказали?» «Рудольф», — сказал я, — говорит родственник Елены Юргенс. «Я ничего не понимаю. Разве это не штурман, Юргенс?» «За него говорю я, Рудольф. Говорю о Елене Юргенс. Теперь ты понимаешь...» «Теперь я окончательно ничего не понимаю», — сказал он с раздражением. «У меня сейчас прием больных. Могу я прийти к тебе во время приема, Рудольф? Ты очень занят. Простите, пожалуйста, я вас не знаю, а вы...» Громовая рука. Это ты, старина. Наконец-то я догадался употребить одно из тех имен, которыми мы называли друг друга в детстве, играя в индейцев. Это были фантастические прозвища из романов «Карла Мая. «Примечание. Карл Май, 1842-1912. Плодовитый немецкий писатель, автор многочисленных романов о североамериканских индейцах. Мы с наслаждением поглощали их, когда были подростками». Секунду трубка молчала. Потом Мартенс тихо сказал «Что?» «Говорит, Виниту», — отозвался я. «Неужели ты забыл старые имена?» «Ведь это из любимых книг фюрера». «Да, да», — согласился Мартенс. «Всем было известно, что человек, развязавший Вторую мировую войну, хранил у себя в спальне 30 или больше томов приключенческих романов об индейцах, ковбоях, охотниках. Эти вещи навсегда остались для него излюбленным чтивом». «Виниту?» — недоверчиво повторил Мартенс. «Да, мне нужно тебя видеть». «Я не понимаю. Где вы?» «Здесь, в на брюке Где мы можем встретиться?» «У меня сейчас прием больных», — машинально повторил Мартинс. «Я болен. Я могу прийти во время приема?» «И все же я ничего не понимаю», — повторил Мартинс. На этот раз в его голосе я почувствовал решимость. «Если вы больны, приходите, пожалуйста, на прием. К чему этот спешный вызов по телефону?» «Когда?» «Лучше всего в половине восьмого...» «В половине восьмого», — повторил он, «не раньше». «Хорошо, в половине восьмого». Я положил трубку. Я снова был весь мокрый от пота. Медленно я пошел к выходу. На небе висел бледный месяц. Он то выглядывал, то скрывался за рваными облаками. Через неделю будет новолуние. Удобно для перехода границы. Я взглянул на часы. Оставалось еще 45 минут. С вокзала надо было уходить. Всякий, кто долго околачивается здесь, неминуемо вызывает подозрения. Я отправился вниз по самой темной и пустынной улице, которая вела к старому крепостному валу. Часть его в свое время срыли и посадили деревья. Другая же часть, та, что шла по берегу реки, осталась, как и раньше. Я пошел вдоль вала, пересек небольшую площадь, Миновал церковь сердца Иисусова и взобрался чуть повыше. За рекой виднелись крыши домов и башни города. Купол кафедрального собора в стиле барокко слабо светился в тревожном мерцании заката. Мне был знаком этот вал, размноженный на тысячах почтовых открыток. Мне был знаком и запах воды, и аромат липовой аллеи, что шла рядом. На скамейках между деревьями сидели парочки – Отсюда все так же открывался прелестный вид на реку и город. Я присел на пустую скамейку. Полчаса, только полчаса, а потом я пойду к Мартенсу. В соборе зазвонили колокола. Я был так возбужден, что физически, телом, ощущал колебания звуков. Это было похоже на теннис, в котором игроки обменивались мячами, поочередно посылая их друг другу. И одним из игроков был я. Тот прежний, пораженный страхом и боязнью, не смеющий даже задуматься над своим положением. Другим был тоже я, но только новый, вовсе не желающий задумываться, идущий на риск, словно ничего другого и не оставалось. Любопытная форма шизофрении, при которой в качестве зрителя присутствует еще третий, «Сдержанный и беспристрастный, как судья на ринге, но одержимый настойчивым желанием, чтобы победил второй. Я хорошо помню эти полчаса. Помню даже свое удивление тем, как я клинически холодно анализировал свое состояние».